отряд спешился и вел коней в поводу, чтобы головы всадников не показывались над зарослями. Давно миновал полдень, когда они снова остановились. Теперь их закрывала лишь тонкая полоска папируса, но и она неожиданно оборвалась у низкого светлого берега не больше двух локтей в высоту. За ним было пастбище с короткой зеленой травой, и рощи высоких деревьев. Таита узнал колбасное дерево с его массивными висячими соцветиями и платан с желтыми плодами, растущими непосредственно на стволе. Прочие деревья в большинстве своем были ему незнакомы. Поднимаясь на берег под прикрытием деревьев, они явственно видели след, оставленный лошадьми на лугу. Однако на пастбище животных не было и в помине. Все внимательно вглядывались в деревья. «Что это?» Мирен указал на движение вдали, среди деревьев и облака пыли. Наконта покачал головой. Буйволы, Небольшое стадо, лошадей нет! Мы с Нонту пойдем вперед на разведку, оставайтесь в укрытии!» Шелуки шагнули в папирус и исчезли. Хотя Таита и Мирен внимательно наблюдали, они больше их не видели. На пастбище ничто не двигалось. Они отошли от края зарослей, отыскали небольшой участок сухой земли, заполнили мешки травой и дали лошадям, а сами легли отдыхать. Таита завернул голову в платок, взял в руки посох и лег на спину. Он очень устал, от блужданий по грязи болели ноги. Он уснул. «Приободрись, Таита, я рядом!» Голос Фен прозвучал так отчетливо и близко, что Таита проснулся и рывком сел. Он быстро с надеждой осмотрелся, но увидел только лошадей, мулов, отдыхающих воинов и вечный папирус. И снова лег. Немного погодя, он опять уснул, чувствуя себя очень усталым. Ему снилось, что в воде вокруг него двигаются рыбы, блестя чешуей на солнце. И хотя рыб было множество, он знал, среди них нет той, что ему нужна. Но вот он увидел ее. Ее чешуйки сверкали, словно драгоценные камни, хвост был длинный и гибкий, рыбу окружала тонкая аура. На глазах у Таиты рыба превратилась в человека, в молодую девушку. Девушка поплыла к нему, сомкнув длинные обнаженные ноги, отталкиваясь ими с грацией дельфина. Солнечный свет, проникающий сверху, пятнал ее бледное тело, длинные светлые волосы струились следом. Девушка перевернулась на спину и улыбнулась Таите. Из ее ноздрей поднимались мелкие серебристые пузырьки. — Я близко, дорогой Таита. Скоро мы будем вместе, очень скоро но ответить он не успел. Голос и прикосновение разрушили видение. Таита хотел удержать его, но видение ускользнуло. Он открыл глаза и сел. Рядом на корточках сидел на Наконта. — Мы нашли лошадей и шакалов Луо, — сказал он. — Пришло время убивать. Дождавшись ночи, они покинули убежище в Папирусе, и по низкому берегу поднялись на открытое пастбище. Копыты лошадей почти беззвучно ступали по мягкому песку. В темноте Наконта провел воинов к деревьям, которые силуэтами рисовались на звездном небе. Стоило отряду оказаться под прикрытием ветвей, шелук пошел параллельно берегу болота. Отряд неслышно проехал небольшое расстояние, и Наконта снова свернул в лес. Здесь всадникам приходилось низко пригибаться, чтобы не задевать ветви. Очень скоро они увидели меж деревьев розовое свечение. Наконта вел к нему. Послышался лихорадочный стук барабанов, звук становился все громче, пока не заполнил ночь. Подъехали еще ближе, к бою барабанов присоединилось нестроенное пение. Наконта остановил отряд на краю леса. Таит, рядом с Миреном проехал вперед, и они увидели на обширной поляне большую деревню, примитивные обмазанные грязью хижины. Картину освещали четыре больших костра, от которых в небо поднимались столбы искр. За последними хижинами высились ряды стоек для копчения, на них висели большие рыбины, груды чешуи блестели в свете костров серебром. Вокруг костров дергались, скакали, вертелись десятки людей. С ног до головы они были вымазаны белой глиной и расписаны странными рисунками, черным и красным. Таита понял, что здесь представлены оба пола, все голые под толстым слоем грязи и пепла. Танцуя, они пели что-то в варварском ритме. Их пение напоминало вой стаи диких зверей. Вдруг еще одна группа прыгающих и кривляющихся Ло притащила из темноты украденную лошадь. Все узнали гнедую кобылу по кличке Звездочка. Ло обвязали ей шею веревкой из коры. Пятеро тянули за эту веревку, еще с десяток пинали лошадь в бока или жестко кололи острыми палками. Из нанесенных этими палками ран текла кровь, Но вот один из Ло взял в руки тяжелую дубину и ударил. Он целился в голову, и под его ударом череп лошади треснул. Лошадь упала и судорожно задергалась. Ее кишечник выбросил поток зеленой жижи. Ло прыгали над тушей, размахивая ножами. Отрубая куски еще дергающейся плоти, они набивали рты. Кровь капала с их подбородков, и текла по раскрашенным торсам. Это была стая диких псов, воющих и дерущихся над добычей. Всадники едва сдерживали гнев. Мирен искосов взглянул на Таиту. Тот кивнул. «Заходи справа и слева развернутой цепью», отдал негромкий, но четкий приказ Мирен. С обоих флангов, как крылья, развернулись шеренги наступающих. Как только все заняли позиции, Мирен отдал новый приказ — к оружию. Все выхватили мечи из ножен. Шагом вперед, галопом, в атаку. Тесный конный строй двинулся вперед. Ло были так захвачены своим праздником, что не замечали всадников, пока те не ворвались в деревню. Они попытались разбежаться и скрыться, но было поздно. Лошади наступали на них, топча копытами. Мечи поднимались и опускались, лезвие разрубали кости и плоть. Впереди всех неслись два шелука. Они били копьями, отпрыгивали и били снова. Таита видел, как Наконто проткнул одного луо, так что копье вышло из спины между лопатками. Когда Наконто вытаскивал копье, словно вся кровь выплеснулась из тела фонтаном. Раскрашенная женщина с огромными грудями, свисающими до пояса, подняла руки, закрывая голову. Мирен приподнялся в стременах и отсек ей одну руку в локте, затем повернул клинок и расколол голову, как переспелый арбуз. Из рта женщины еще торчало сырое мясо, которое она выплюнула вместе с предсмертным криком. Воины сохраняли строй, надвигаясь на луо, их мечи вздымались и опускались в смертоносном ритме. Шелуки перехватывали тех, кто пытался убежать. Барабанщики, сидевшие за выдолбленными древесными стволами, были так захвачены своей игрой, что даже не подняли головы и продолжали колотить деревянными дубинками в бешеном ритме, пока всадники не зарубили их на месте. Барабанщики, дергаясь и выпуская фонтаны крови, упали на барабаны. На противоположном краю деревни Мирен остановил наступление. Он оглянулся и не увидел ни одного человека на ногах. Земля вокруг туши звездочки была покрыта множеством раскрашенных обнаженных тел. Некоторые раненые пытались уползти, другие стонали и бились в грязи. Шеллуки ходили между ними, приканчивая раненых и подвывая в убийственном экстазе. «Помогите шелукам их добить», — приказал Мирен. Его люди спешились и вернулись на поле битвы, расправляясь со всеми, кто еще проявлял признаки жизни.